Глава четвертая. Небольшая и вполне добротная закрытая коляска неспешно катила по городским улицам, но разглядывать местные пейзажи желания не было. Мне с трудом удавалось сохранять невозмутимость, пока внутри все дрожало от шквала эмоций, хороших и плохих. Сегодня 3 января, полдень, мне уже исполнилось 18 лет, и отныне я совершеннолетняя девица, К тому же титулованная особа, целая баронесса. Увы, кроме титула ничем другим мне похвастаться нечем. На рассвете рис Оруж с местными законниками нагрянул с финансовой проверкой к моему уже бывшему управляющему Рису Дарьяну. В ходе проверки выяснилось, что опекун не только обчистил счета барона Финришена, но и вынудил арендаторов заплатить за три года вперед. Эти деньги он честно поделил с управляющим – В результате последний купил особнячок в центре столицы, а все остальное Мурдяк забрал себе. В результате баронесса Мария Финришен осталась не просто без средств. В следующем году, когда придет срок платить налог королю, она окажется еще и в непомерных долгах. Полдня возни с бумагами, допросов с пристрастием и угроз каторгой, и управляющий с горячим энтузиазмом согласился подписать признательные показания – переложив тем самым вину на Ариса Мурдика за мошеннические действия с моим наследством. Кроме того, Дарьян подписал в мою пользу отказную на недавно купленный дом, таким образом вернув часть украденного. Как говорили на родине, споршивая овцы хоть шерсти клок. Но особо радоваться приобретению было бы преувеличением. Большая часть средств от продажи нажитого непосильным трудом будет лежать в банке для уплаты налога корония, а договорной процент уйдет моему поверенному за услуги. Рис-Аруш скорее уведомил, чем советовал, куда направят деньги. И тому было две уважительные причины. Первое. Он меня на первой минуте знакомства уведомил, что он не работает бесплатно и не занимается благотворительностью. С учетом моего бедственного положения неизвестно, когда и сколько я смогу заработать. Соответственно, Рис-Аруш ни гроша не получит с моих доходов. Вторая причина и самое главное для нас обоих – титул и земли – мое единственное наследство, а за долги королю их запросто могут забрать. Или вместе с единственной беззащитной наследницей подарят нужному подданному – награда с обременением в виде невесты с титулом. В этом случае рис-аруш лишится самого важного – того самого преимущества при решении всех своих дел – право оттиска баронской короны на печати. Поэтому в первую очередь Рис-Аруш позаботился о сохранении моего титула и земель и выплатах налогов на следующие три года, вне зависимости от моего будущего финансового положения. Строго посмотрев мне в глаза, весомо заметил. "Блеяй, Мария, голубушка, с короной шутки плохи. Лучше заплатить налоги и иметь крепкий сон и чистую совесть, пусть и на голодный желудок. Кто бы возражал, вот и я нет». Теперь я свободна от опеки, от навязывания брака. Моя судьба в моих руках». Но, как там Вика говорила, без оборотных средств, вдобавок с ответственностью за жизни десяти пожилых слуг, титул с причитающимися ему землями и уже полюбившееся поместье решен. Когда все решили с управляющим, и его подруги увела стража, поверенный предложил отвезти меня домой. Решен за эти три недели действительно стал роднее некуда, а его обитатели своими. И сейчас я не знала, чего испытываю больше. Облегчение от свободы или страха перед будущими очередными проблемами. Рисаруш, что дальше делать? Мы сможем вернуть украденное у меня опекуном. Сидевший в экипаже напротив меня поверенный, бросив на меня сочувствующий взгляд, ровно ответил. Нет. Не доверять ему оснований не было, Особенно после того, как увидела, с каким уважением к нему относятся столичные законники. Не боятся, а именно уважают. Почему? Мне было еще и технически интересно сравнить реалии моей родины с новым местом жительства. Рис Мурдяк был вашим опекуном, назначенным по закону. Даже при наличии показаний от управляющего тяжба может затянуться на год или два, если ваш опекун расстарается. А он уж точно расстарается. У вас нет средств, чтобы заплатить королевскую пошлину за длительное судебное производство. Нет средств, чтобы подмазать нужных людей для его ускорения. Нет нужных людей, чтобы подать прошение или жалобу королю лично в руки. Вы, конечно, выиграете дело, но когда? В итоге Мурдика заключат под стражу и отправят в тюрьму. Ну а сможем ли мы ко времени, когда восторжествует справедливость, вернуть хоть что-либо из утраченного? «Весьма сомнительно. Но он же украл, и есть доказательства!» – расстроилась я. Аруш внимательно посмотрел на меня, глубоко вздохнул и осторожно предположил. «Лея, вы никогда не думали, кому выгодна смерть ваших родителей?» «Нет. Насколько я знаю, это было обычное ограбление?» – удивилась я. Мой собеседник грустно улыбнулся, поморщился, видимо, начиная непростой разговор ходят упорные слухи, но доказательств нет, конечно. Что ваших родителей заказали, заплатили за их убийство? Нахмурилась я, вся сжимаясь внутри. Аруш многозначительно пожал плечами, вслух не подтверждая. Кивнул и продолжил: "Вас преднамеренно лишили средств к существованию, но при этом, повторюсь, у вас все равно осталось кое-что слишком важное и ценное. Титул." Кивнула я мрачно с горечью откидываясь на спинку. Любопытно, но мой собеседник расслабился. Видимо, отсутствие истерики у юной подопечной и наличие понимания мотивов преступников его порадовало. И дальше он продолжал спокойным и уверенным тоном. «Пока вы будете судиться, рядиться со своим опекуном, можете нечаянно умереть, как и ваши родители. Поэтому я вам настоятельно советую забыть о потерянных деньгах и, прежде всего, подумать о своей безопасности». «Как это лучше сделать?» — хмуро спросила я, ощущая ледяной комок в горле. «С этими бумагами...» — Аруш положил ладонь на портфель, где лежали признательные показания управляющего. «Воровство мы в любом случае докажем, а вот убийства ваших родных нет. Поэтому лучше бы вынудить вашего опекуна кровью подписать договор, где вы прощаете ему украденные у вас средства и прекращаете судебное преследование» а он отказывается от любых посягательств и претензий на ваше наследство и титул. Этим вы обезопасите свою жизнь. Дополнительно необходимо заставить его навсегда покинуть Байрат и прописать это условие в том же договоре, который он подпишет собственной кровью для надежности. Весьма отдельное предложение, удрученно согласилась я, а сама пыталась придумать, как мне теперь содержать не только себя, но и свой дом престарелых. Лея... «А вы не думали выйти замуж?» – неожиданно придумал Рис Аруш. «За вас?» – растерянно ляпнула я во все глаза, уставившись на вполне себе импозантного мужчину, сидевшего напротив. «Ему лет 35, не более. Мне в той жизни стукнуло 21. В общем-то, небольшая разница». Мой вопрос вызвал смущенную, но польщенную улыбку поверенного. «Нет ли, Эмария?» «Я давно и глубоко женатый человек, но, может, вам стоит рассмотреть другие кандидатуры? Выгодный брак спасет вас из бедственного положения». Я вернула ему смущенную улыбку, все же глупость спросила. И откровенно пояснила. «Нет, Рисаруш, брак по взаимовыгодным причинам не для представительницы моего рода. Я выйду замуж только по любви и никак иначе». И тут же пожалела о сказанном. Забыла, что в поверенных у меня очень и очень умный мужчина, мгновенно насторожившийся. «Вы настолько сильный целитель?» «Дело не только в силе. Я обязана подумать о родовой магии, чтобы она продолжилась в моих наследниках», — выкрутилась я. Но в этот момент мне в голову пришла гениальная идея, и я поспешила ее обсудить со своим поверенным, заодно и тему сменить. «Рис оруж. Я могу как-то зарабатывать с помощью своего дара» лечить, варить зелья, крема омолаживающие продавать. Во-первых, титулованные особи — это не по статусу. Во-вторых, для любого из перечисленных видов деятельности необходима лицензия, а ее дадут только при наличии диплома об окончании магической академии или школы мастерства. М да, обломал все мои мечты законник. Я постучала пальцами по бархатной обивке дивана в карете, пожевала губу, раздумывая — И продолжила гнуть свое. «Хорошо. Лечить нельзя, но готовить зелья и крема для продления молодости и красоты через посредников с лицензией тоже запрещено. Или на черном рынке...» «Вы знаете про черный рынок?» Удивленно глянул на меня глубоко женатый мужчина. «Слуги разные болтают». Нашлась я и опустила покрасневшее лицо. «Полагаю, я смогу найти для вас...» Посредника, который согласится сбывать ваши зелья и крема для красоты и молодости. Я не смогла сдержать радостного вздоха, вскинув сияющий взгляд на своего спасителя. А он напомнил с кривой усмешкой. Ведь я кровно заинтересован в наличии у вас доходов, чтобы получить причитающийся мне процент. Уверена, тогда все организационные и финансовые вопросы по сбыту вы также сможете взять на себя». Не хочу, чтобы имя Финри Шенов как-то связали с подпольной торговлей зельями, многозначительно улыбнулась я. Если возникнут претензии к качеству, то родители дали мне прекрасное образование. Я позволила себе прервать оружие. Договорились, кивнул довольный поверенный, а потом польстил, заставив немного напрячься. В очередной раз не перестаю удивляться вашей разумности и предприимчивости в столь юном возрасте. «Жизнь заставит, намного и изменишь взгляды». Натянуто улыбнулась я, а потом, вновь нахмурившись, с тяжелым вздохом уточнила. «А с Рисом Мурдиком мы когда? Не мы, а я. Не волнуйтесь, с ним я все сам решу, обещаю». «Моему слову вы можете верить, ведь у нас с вами кровавый договор, где ваши интересы на первом месте прописаны». Домой я вернулась с легким сердцем и четким планом на будущее. Рис Аруш вновь решился на рекомендацию. Если я не готова замуж по расчету, придется найти средства на обучение в магической академии. Ее диплом поможет в будущем зарабатывать легально. Но, что еще более важно, по его мнению, расширив круг общения, я познакомлюсь с молодыми людьми из богатых и родовитых семей и, возможно, найду мужа по сердцу. В общем, Аруш видел для меня счастливое будущее только в замужестве а академия и зелье из-под полы — это способы продержаться, найти или дождаться любимого графа или герцога, или, на крайний случай, согласиться на сына главы торговой гильдии, у которого миллионные доходы, а единственное, чего не хватает, невесты с баронским титулом. Из кареты я вышла, невольно улыбаясь. С юридической поддержкой и защитой мне однозначно повезло. Дом встретил меня взволнованной тишиной, и испуганными глазами слуг, толпившихся в холле. О моих планах никто не знал, кроме няни. Вот и ждали, что вернусь замужней, а значит, их вскоре выгонит новый хозяин. Я устала до чертиков, потому что всю ночь не спала, опасаясь провала, вторжения опекуна и еще сотни разных засад и подстав. На рассвете с первыми лучами солнца мы с приехавшим за мной в карете поверенным укатили в город, в дом управляющего. Но, расправив плечи и широко улыбнувшись, я громко оповестила домашних. Брачный обряд с подлым противным кузеном отменяется. Теперь я свободная и самостоятельная баронесса. По холу пронесся облегченный и радостный вздох. Только риса лишана укоризненно покачала головой. Уже, кажется, привычно, тихонечко выговаривая мне: Лея, Маша, где ваши манеры? 16 дней. Прошедшие с нашего откровенного разговора с няней не прошли даром. Я стала для нее именно Машей, а не Марией, новой подопечной, которую необходимо в сжатые сроки воспитать достойной родового имени, которое так внезапно и неординарно мне досталось. И если первые дни Лишана еще опасалась моего возмущения или одергивания, то, отметив безоговорочное принятие ее помощи и советов взялась за меня по полной. «Вы все — моя семья», — приобняла я ворчавшую старушку за плечи. «И я не хочу ради манеры и приличий заставлять больше нужного вас нервничать и переживать. Лучше сама расскажу, чем вы будете мучительно ждать пересудов и слухов». «Хорошая ты девочка, Маша», — ласково погладила няня меня по руке, а потом обеспокоенно спросила. «Удалось вернуть наследство?» «Нет», — поморщилась я и рассказала, почему. Няня расстроенно всплеснула руками и растерянно опустилась на стул. «А как же мы тогда жить будем?» Домашние, вроде бы покинувшие холл, похоже, толпились за дверями и шумно расстроенно вздыхали. Сейчас решалась их судьба. «Мы с Рисом Арушем нашли выход из положения. Я буду готовить самые простые целебные зелья, которым родители научили, и крема омолаживающие. «Рис Аруш найдет того, кто будет их покупать у меня, без огласки». «Вы считаете, этого хватит?» – удивилась няня. «Я считаю, что красота и молодость нужны всем. А нам пока слишком много не требуется. На налоги средства есть. Остальное уже мелочи. Еда, уголь и дрова для отопления дома – вот самые необходимые нужды и затраты на сегодня. Оплата услуг поверенного...» Я усмехнулась, вспомнив Риса Аруша. И еще мне необходимо накопить на обучение в Ройзмундской магической академии. Срок обучения в академии пять лет. Плата за каждый год двадцать пять золотых. Сумма очень весомая, а в моем нынешнем положении невероятная. Но я поинтересовалась ценами на зелье и крема, которые продавались в столице. Если очень-очень постараться, то за оставшиеся до начала нового учебного года восемь месяцев заработать на первый год вполне реально, ведь продержаться надо три года, дальше возобновится приток средств от аренды земли. Эх, жаль, что титулованные особы не имеют права учиться в магической академии на бесплатной основе, даже если они обеднели и осиротели. Няня горестно покачала головой. «Ох, Лея!» «Какую же вы непосильную ношу на свои хрупкие плечи взвалили!» «Да разве это ноша? Да еще непосильная!» Оптимистично возразила я, тоже покачала головой и заверила заодно со старушкой всех подслушивавших за дверью. «В доме столько умудренных опытом людей живет. Одна голова хорошо, а десять лучше. Справимся. Вам виднее, хозяйка!» Светло улыбнулась повеселевшая нянюшка. Следующие восемь месяцев я вкалывала, как одержимая. Поначалу было проблемно вспоминать, вытаскивать из чужой памяти знания, умения, навыки. По сути, учиться заново. Сложнее всего было работать с магией. Вот где частенько у меня случались проколы. Когда почти готовое зелье внезапно меняло цвет, булькало или мутнело. Но благодаря жесточайшей нужде в деньгах, чтобы есть, пить, жить в теплом доме, Для меня больше не существовало не могу и боюсь. В моем распорядке на сон и отдых отводилось не более восьми часов. Все остальное время я работала, училась, медитировала с магией и копалась в памяти Марии. Позднее я осознала, что тем самым теснее с ней сращивалась, и, к сожалению, фактически стерла незримую грань между ней и собой. Еще приходилось много времени проводить в библиотеке, готовиться к поступлению в академию. И все же нет-нет, да задавалась вопросом. Как перенос души смог сохранить мою личность, память прожитых лет в другом мире? Кто и как меня закинул в Хартан и в это тело? Зачем и почему? Ответа так и не нашла. О поданках в истории нового мира не было ни легенд, ни слухов, ни иных данных. Я даже в храм съездила. Полдня просидела в нем, мысленно умоляя откликнуться кого-нибудь из богов, которым поклонялись в этом королевстве. В ответ тишина. В это тяжелое время адаптации и безденежья мне особенно помогли трое. Рис Салишана воспитывала из меня достойную родового имени и титула Лею. Не давала расслабиться, напоминала всегда и везде держать спину прямо, ходить не размахивая руками и широким шагом, а плавно, размеренно, кошкой на мягких лапках ступать по бренной земле не употреблять любимые словечки, которые так и норовили вырваться из меня наружу, и манеру говорить, что думаю, оставить. И ведь добилась. Знание этикета стало как дыхание. Дышишь, значит, соблюдаешь правила. Смешно сказать, она будила меня ночами, подлавливала в моменты самой кошмарной усталости и магического опустошения, когда открыть глаза казалось подвигом, и проверяла, насколько я запомнила. Нет, нет. Насколько она вдолбила в меня нужные знания. Чтобы даже находясь в бреду, я до последнего рефлекса знала, какой прибор для какого блюда выбрать. Как сесть за стол, выйти из-за него, завершив трапезу. книксоны, поклоны, даже вежливый кивок прислуге или торговцу. Все должно быть идеальным. И нянюшке это удалось. Ценным помощником оказался Рис Парин, наш дворецкий. Без доходов в земель об управляющем можно было только мечтать. И как-то так получилось, что делами моего скромного обобранного баронства занялся именно Риспарин. Ведь необходимо было вести дела с арендаторами. А этот сухопарый пожилой мужчина всех жителей уезда знал лично и пользовался уважением. Опять-таки надо было покупать у торговцев продукты, топливо, компоненты для производства, а это травяные сборы, масло, упаковка и так далее. Забот выше крыши. Спустя время мне стало понятно, что он отлично справляется. Управляющий из него не хуже, чем дворецкий. Так я смогла опереться уже на второго человека в новом мире. Помощь третьего человека, поддержавшего меня, была важной и неоценимой. Моя производственная деятельность совершенно неожиданно сдружила нас с Рисом Арушем. Все началось с его супруги. Совершенно неожиданно для меня высоко оценившие самые простенькие, но эффективные крема и лосьоны со скромным, но говорящим названием «чудеса красоты», которые Аруш тоже неожиданно начал пристраивать в столичные лавки и аптеки. Раскрывать, что крема делаю я, Аруш даже супруги не стал. Опасаясь вечно женского трёпа в стиле «Ой, я нечаянно тётя Нюри обмолвилась, что у соседки из пятой квартиры любовник Петя». Кто же знал, что весь город узнает, и ее муж его убьет? Так вот, Риса Аруш восторженными отзывами о моих чудесах натолкнула мужа на очередную идею. Довольно быстро мой поверенный стал и моим покупателем. Еженедельно забирал свой большой заказ, уложенный в корзинки на ароматную сосновую стружку, красивые баночки и бутылочки для красоты и молодости. Этой стружки здесь хоть завались, на растопку идет». Корзинки, в отличие от фабричных коробок и бумаги, стоили дешево. В ход также пошли ленточки, бантики и цветочки, придававшие подарочным наборам еще невиданного в Байрате очарования. В сущности, копеечные украшения, а как мило! Насколько я поняла, деловой продуманный рис-оруж использовал мои чудеса в качестве подкупа и расположения. Без задней мысли дарил женам нужных ему законников, секретарям королевского суда, В общем, через женские слабости находил подход к самым неподкупным и вредным. Именно благодаря Арушу и его специфической рекламе, пусть не сразу, но количество заказов начало расти. А ведь первый месяц я ночами рыдала в подушку от отчаяния и безысходности. Товар продавался плохо и прибыли почти не приносил. Даже задумалась о продаже родовых украшений финришенов. Хоть и считала это кощунством – шагом на который не имела морального права. Такие вещи должны из рук в руки передаваться наследникам титула. К весне дело пошло на лад, и к концу августа 25 золотых на обучение в академии с горем пополам и невероятным трудом я заработала.